Глава 16 Битва за город. Люди на стенах, люди внизу. Все в панике, забегали кто куда. Стражники начали кричать, раздавая указания горожанам, чтобы те уводили своих детей подальше. Все прекрасно понимали, что дома, которые находятся рядом со стеной, первые попадут под раздачу после того, как ледяная преграда будет разрушена. А это лишь вопрос времени. Женщины похватали своих детей и побежали куда-то вдаль, а мужчины... Такое я видел впервые в этом месте. Все мужчины подошли поближе и сплотились. Их глаза всегда выглядели черными, но сейчас создавалось ощущение, что они начали испускать тьму наружу. Они готовились к бою, готовились оборонять свой город, свои дома, своих родных. «Где начальник стражи?» — выкрикнул один из людей, глядя на стену. Пробегающий мимо стражник остановился, разглядывая толпу, и словно бы замешкался, не зная, что ответить. Все выглядело так, будто все поддались панике, и в городе царила неразбериха. «Он... его не будет!» — произнес стражник. «Как так?» — по толпе пробежались взволнованные возгласы. «Кто тогда будет руководить обороной города? Он самый опытный воин среди нас!» Протиснувшись сквозь мужчин, вперед вышел человек, по глазам которого мгновенно становилось понятно, насколько же он стар. Хотя, присмотревшись, начинало казаться, что таким образом сказывалась на нем усталость. Не скрывая своего отчаяния, он обреченным взглядом окинул всю толпу и заговорил. «На вашем месте я бы разошелся и отправился по домам. А еще лучше взять свои семьи и отправиться подальше от стены. Ночь сегодня будет жаркой». «Как бы это ни было, не свойственно для наших земель». «Да что вы такое говорите?» — произнес кто-то из людей. «Все и так уже поняли очевидную вещь. Город не устоит. Прошлая атака была тому свидетельством, и поэтому мы здесь, чтобы помочь защитникам. Хм. Тогда бы я вам посоветовал провести последние часы своей жизни вместе с семьей. Войны из вас никудышны». «И вы скорее будете мешаться, нежели действительно принесете какую-то пользу», — проговорил старик. Чуть позже его взгляд упал на меня. Он внимательно осмотрел мой внешний вид, не обойдя стороной ржавый меч, после чего, хмыкнув, молча прошел мимо, направляясь к стражникам на стене. «Доложите обстановку», — спокойно произнес старик, обращаясь к ним, словно сам является начальником. Стражник пару секунд помешкал, а потом начал говорить. «Хм, ничего себе. Этот старик вроде бы не является одним из них, но его, походу, тут уважают и слушаются». «Понятно. Бывший стражник. Возможно, даже бывший начальник стражи». Я одним скачком взмыл в воздух и запрыгнул на стену, принявшись слушать доклад. Мужчина снова запнулся, неуверенно посмотрев на меня, но спустя пару секунд все же продолжил. «Эх...» Весь резерв уже вызван. Основные силы брошены на сдерживание центра стены и правого фланга. Брешь установлена. Ловушки взведены. Также перед прошлым проломом выкопан замаскированный ров с ледяными колиями, но мы не думаем, что это сможет удержать такую армию монстров. Понятно. Клорда уже послали? Да, Да, да, но он даже не стал выслушивать. «Заперся в тронном зале и никого к себе не пускает. Сказал, что лично казнит любого, кто еще хоть раз посмеет потревожить его во время ужина». «Хм! Ничего нового!» — без доли удивления в голосе подытожил старик. «А Эхрон?» Докладывающий стражник, сжав губы в тонкую линию, лишь печально покачал головой. «Ясно. Я так и думал», — всматриваясь вдаль, проговорил старик. После чего он снова развернулся на толпу людей, которые так и продолжали стоять внизу под стенами. «Хм! Раз вы все же решили умереть как мужчины, встаньте вон там, где была дыра в стене. Будете прикрывать это место!» Приказал он, и те сразу же направились в указанное место. Хотя несложно было догадаться, что именно это место более защищено на данный момент. И таким образом у них будет больше шансов выжить или хотя бы подольше продержаться. Дополнительно он раздал еще несколько указаний стражнику, и тот ринулся передавать его команды остальным. А потом он, не отрываясь от надвигающейся бури, обратился ко мне. «Ты нам поможешь?» В его голосе чувствовалось отчаяние. Он знал, что город не выстоит. «Я это знал». Все люди это прекрасно понимали. Но собирались сражаться до последнего, чем вызывали уважение. «Да, думаю, даже лорд догадывался о приближающейся смерти и решил набить свой пузо напоследок, съев все свои запасы». Хм, «Интересно, как там Архилл? Надеюсь, они с сестрой найдут безопасное место, если здесь такое имеется». «Помогу?» — кивнул я. «Чем смогу?» «Только вот...» «Я знаю», — понимающе улыбнулся он. «Все равно спасибо. Можешь встать с обычными гражданами за стеной». Постарайся прикрывать их, чтобы они не умерли от первого же прорвавшегося монстра. Теперь настала моя очередь улыбаться. Неужели он из-за меня беспокоится? А вот это зря. Видимо, я переоценил его способности как лидера. И не надо думать, что я переживаю за тебя. Вижу это по твоему скептическому взгляду. Словно прочитав мои мысли, продолжил говорить старик. Я переживаю за наших людей. «Хочу избежать ненужных жертв. Вдруг все-таки произойдет чудо, и нам удастся отбиться?» хм, понятно». «Но увы», — ответил я. «У меня на этот счет другие планы». Я сделал несколько шагов вперед, дойдя до края стены, и остановился, посмотрев вперед. Неисчислимая армия монстров продолжала надвигаться с невероятной скоростью. Буквально через пять минут они уже достигнут стены, и начнется кровавая битва». Но на этот раз я собираюсь изменить тактику. Я понимаю, насколько это глупо, но если ничего не поменять, если, как в прошлый раз, ждать атаки, то стена точно падет, а все жители этого города будут затоптаны и растерзаны, где бы они ни прятались. Я уверен, никого не останется в живых. Но разве только лорд в своем замке продержится дольше остальных. Но и до него доберутся рано или поздно. Я сделал еще один шаг, и под удивленные возгласы окружающих полетел вниз. Последнее, что я услышал, это голос старика. «Стой, ты ку...» Но я не стал медлить и оборачиваться. Как только мои ноги коснулись твердой поверхности, я тут же помчался вперед. Если и есть хотя бы малейший шанс спасти жителей города, так это не позволить монстрам добраться до стены. Конечно, я понимал, насколько все это глупо. Такую армию не победить даже мне. По крайней мере, я попросту не смогу взять их всех на себя. Даже если я ворвусь в самую середину, фланги, скорее всего, все равно продолжат движение, и я не смогу ничего с этим поделать. Но вот если я прав, если я там увижу ведьму, и если я смогу либо убить ее, или хотя бы просто показать, что угрожаю ее жизни, возможно, она в страхе передо мной отправит все свои силы именно на меня. Расчет лишь на это на этот безумный и отчаянный план. Но другого, увы, у меня нет. Спустя минуты полторы я заметил, что монстры начали замедляться, а потом и вовсе остановились бесконечной линией. Пробежав еще немного, я тоже остановился буквально в двухстах метрах от них. Увидев это устрашающее количество существ и прочувствовав их смертельную ауру, моя кровь словно забурлила. Ярость начала растекаться от груди по всему телу, я до хруста сжал рукоять меча и сделал несколько шагов вперед, а потом снова замер, так как вперед вышла ведьма. Все-таки она здесь. Создатель оказался прав. Стражники уже приготовились принимать свою смерть. На самом деле большая их часть уже давно была к этому готова. Ведь жизнь в этих землях далеко не жизнь. Да и все рано или поздно должно было привести к этому. Обидно только за детей и тех, кто все-таки смог свыкнуться с такой жизнью. Их тоже было немало. Все стояли на стенах и с трепетом наблюдали за развернувшейся картиной. Конечно, даже издалека было очевидно, что армия монстров просто огромна. Скорее всего, их даже по количеству больше, чем защитников этого города, не говоря уже о силе. Но когда они приблизились, у каждого из людей пробежали мурашки по коже. Все понимали, что с такой мощью им точно не совладать. Теперь стало очевидно, сегодня все закончится. И даже этот сумасшедший, однорукий и невероятно сильный воин не сможет им помочь. Однако, когда Сэмертон приблизился к армии монстров, те почему-то замедлились и, кажется, вообще остановились. Все с замиранием сердца подались вперед и замерли. — Что? Что происходит? — Почему они остановились? — Что там? — Мне не видно. — Они остановились? — Тихо! — рявкнул, насколько хватило сил пожилой мужчина. — Скоро мы все увидим. Однорукого человека сложно было разобрать на таком расстоянии, зато армаду свирепых монстров не заметить было невозможно. Они однозначно остановились, видимо, перед Семертоном, и чего-то выжидали. «Может быть, он с ними пытается договориться?» — предположил один из стражников. На него посмотрели как на больного, но никто ничего не говорил. Возможно, каждый глубоко внутри надеялся еще на благополучный исход, что им каким-то образом удастся выжить сегодня. Кто-то нервно хихикнул, а потом глаза всех присутствующих полезли на лоб. Все монстры ломанулись на город. Спустя несколько секунд стало понятно, что середина армии завязла в битве, Видимо, Сэмертон вломился в самое сердце толпы, и это было более чем достойно. Никто из присутствующих не посмел бы обвинить его в трусости или чем-то подобном, ведь никто из присутствующих никогда бы не осмелился повторить его подвиг. Только вот подобного, естественно, будет недостаточно. Фланги этой бесконечной шеренги, обогнув безумного воина, двинулись на город, и даже с такого расстояния до людей доносилась эта могущественная аура смерти. Кто-то сглотнул, кто-то скрипнул зубами. Несколько стражников машинально попятились назад. Старик начал чувствовать, как стена под его ногами дрожит от приближающейся армии монстров. Даже он, опытный воин, испытывал трепет перед этой силой. Даже ему все тяжелее становилось сдерживать свой страх и волнение. Что уж говорить об остальных. Он оглянулся и увидел побледневших юнцов, которые, по всей видимости, уже наложили в штаны. Но в данной ситуации сложно было кого-то винить в подобном. «Так вот, каким будет наш последний день. В битве плечом к плечу. Разве мы могли мечтать о таком, Кирк?» Старик обернулся на знакомый голос и не смог сдержать улыбки. Конечно, она была не как в юношестве, от уха до уха, но он-то думал, что его лицо и вовсе уже позабыло, как искренне улыбаться. «Эхрон, как тебе удалось? Я слышал...» Добрось! Да перебил его начальник стражи, махнув рукой. Как только до замка Лорда дошли слухи о приближающейся армии монстров, что наш мир еще не видывал, там началась паника. Все в тот час позабыли обо мне. Правда, вот выбраться оттуда действительно было непросто, так как охранники напрочь отказывались открывать двери, чтобы выпустить меня. Пришлось сломать пару челюстей и разбить несколько окон. Но зато я привел к нам помощников. Удивительно, но не все его люди там прогнили. Оказалось, несколько желающих помочь обороне. «Серьезно? Я думал, из-за нашего лорда их души бесповоротно искажены. Видимо, я ошибался. И сколько же ты привел людей?» «Троих?» — улыбнулся он. «Троих? Ха -ха -ха! Это сильно нам поможет!» Они оба рассмеялись. Непонятно почему, но старику стало спокойнее. Возможно, осознание неминуемой смерти — подобралось настолько близко, что теперь он не пытался избежать этого. Но, скорее всего, он просто был невероятно рад видеть своего старого друга и погибнуть в бою рядом с ним. Эхрон подошел к краю стены и всмотрелся вдаль. Чудовище с минуты на минуту уже окажется у стены, и начнется их последнее сражение. — Ты хорошо поработал, пока меня не было. — А что это там? — удивленно прищурился начальник стражи. — Они... — Что за куча мала в самом центре? «Они запутались, что ли? Или топчут друг друга?» «А? Это? Там наш общий знакомый. Чужак. Он ринулся в атаку, не дожидаясь, когда монстры приблизятся. Думаю, таким отчаянным поступком он пытался уберечь наш город. Славный воин. Жаль его. Он достоин лучшей смерти, чем это. Бесславная. «Хм, смерти. Ты его еще не знаешь!» — снова улыбнулся Хрон. «Однако даже это нам не поможет. Их слишком много». Он снова всмотрелся вдаль, и ему показалось, что он видит снежный смерч. Это было похоже на ярость самой стихии. Никогда ему еще не доводилось видеть ничего подобного. Но кем он создан? Неужели? Спустя несколько секунд примерно там же появился второй смерч, но гораздо крупнее и опаснее. Вот это уже не сулило ничего хорошего. — А это? — продолжил начальник стражи, глядя на горожан, которые все прибывали и прибывали к месту, где раньше у них была брешь в стене. «А, люди решили не отсиживаться. Все понимают, что если стена падет, к городу настанет конец. Выживших не останется». «Хм, да, но женщины, им здесь не место». Эхрон хотел было рявкнуть, чтобы женщины вышли из рядов, но, встретившись с их решительным взглядом, понял, что это бесполезно. «Да и на самом деле, действительно, вряд ли сегодня кто-нибудь выживет. И раз они хотят погибнуть, защищая свой дом и своих детей... «Пусть будет так». Кирку стало очевидно, что с приходом Эхрона боевой дух защитников города увеличился, и пусть это ничего не изменит, но никто из них не собирается сдаваться и бросать своих родных на растерзание без боя. Они встали рядом друг с другом и приготовились ждать. Оба были готовы. Нет, не так. По глазам всех присутствующих была видна решимость. Все люди готовились встретить монстров и сразиться с ними в последний раз. Несущаяся на них волна смерти приближалась с невероятной скоростью. Еще буквально несколько секунд и... — Всем отойти от края стены! — насколько хватило сил, заорал Эхрон. Треска усиливалась, но непонятно, что колотится сильнее. Земля под их ногами, лежи сердца людей, не жалея сил. — В атаку! И в это же мгновение воплощение мощи, не замедляясь, врубилось в стену, Встретившись с живой яростью. Я остановился, всматриваясь в глаза старухи, и не мог разглядеть в них ничего разумного. Сплошное безумие и жажда крови. Как ни странно, но мне даже почему-то подобное чувство показалось не то чтобы знакомым, а даже родным. «Да, безумие и жажда крови. Я тот, кто даже эту безбашенную ведьму способен заткнуть за пояс». И спустя несколько секунд я смог еще кое-что разглядеть в ее взгляде. Не страх, скорее опаску. Она отлично понимает, что со мной шутки плохи, но не собирается отступать. Осталось только понять, что именно она задумала. Ее цель — разрушение города? Бесчисленное количество монстров стояло, повинуясь ее безмолвным приказам. Но так не могло длиться долго. Всем своим нутром я ощущал их желание убивать, они еле сдерживались, чтобы прямо сейчас не ломануться на город, перед этим растоптав и меня. Я подавил в себе желание задавать вопросы, понимая, что эта безумная старуха ничего нормального мне не ответит. И словно бы в доказательство моим мыслям она противно облизнулась, показывая гнилые зубы и села в свою прежнюю позу, тут же принявшись раскачиваться и забывать. Медлить больше не имело никакого смысла, хотя его не было и изначально. Я ломанулся вперед, крутанув мечом на ходу. И в это же мгновение вся бесчисленная толпа монстров побежала на меня. Однако мне так только показалось в первые секунды. На самом деле они ринулись в сторону города, но были не прочь перекусить и мной. Только вот все они не учли одного. Я тот, об кого они не просто обломают свои клыки. Я тот, кто распотрошит и порубит их на мелкие кусочки. В одно мгновение ярость настолько сильно заполонила меня, что лед подо мной начал плавиться. Или же это было из-за невероятной скорости, которую я развил, не желая больше медлить и осторожничать. Я собирался убить их всех. Все, кто оказались от меня в радиусе десяти метров, за один вдох лишились своих конечностей. Ржавый меч рубил, ломал, крошил. Пусть он и не из самых острых мечей, но и этого для меня оказалось достаточно. Сейчас я готов был раскромсать их хоть столовой ложкой. Я размылся слабой тенью и смерчем пронесся между рядами монстров, безжалостно выкашивая их. Многие из них не умирали, но, лишившись некоторых своих частей тела, падали или хотя бы замедлялись в своем продвижении. Видимо, и старуха поняла, что даже она недооценила меня и забыл с новой силой. Все существа, что находились в метрах в ста от меня, ломанулись в мою сторону, окружая со всех сторон. Но никто из них не способен был атаковать меня. Я кружился и танцевал вокруг них, принося с собой смерть. Каждый мой удар находил свою цель. Куски мяса разлетались в разные стороны, словно фейерверк, а кровь брызгала фонтаном. Но монстрам не было конца. Казалось, я был уже на пределе боевого транса, но я нашел в себе новые силы и закружился вихрем. Сильнее, быстрее, кровожаднее. Теперь я точно знал, что это именно я источаю жар, от которого плавится лед, и он все более и более расширялся. Пролетев, словно молнией, срубив еще из десяток монстров, я оказался перед старухой. Занеся над головой меч, я буквально на микросекунду помедлил, чтобы в последний раз заглянуть ей в глаза. Она улыбалась... Но ей не скрыть своего отчаяния. Мы оба знаем, что ей точно не увернуться. «Сдохни!» Прошипел я, нанося удар с такой силой, что мне показалось, будто бы само пространство исказилось. Меч прошелся без какого-либо сопротивления, разрубая старуху по диагонали на две части. И даже в этот миг улыбка с ее лица не спала. Сперва я увидел тоненькое сечение. Спустя секунду оно засочилось кровью, а потом от него начали появляться маленькие трещинки, разбегаясь по всему телу ведьмы, и в конце концов старуха разлетелась тысячами ледяных осколков. Но эти осколки не упали на землю, они зависли в воздухе. Я сделал несколько шагов назад, чтобы лучше разглядеть, что происходит, и в этот момент все осколки закружились вокруг меня, создавая вихрь. С каждой секундой они ускорялись, поднимая земленовые осколки — Я сделал шаг вперед и чуть было не лишился своей единственной руки. С каждой секундой вихрь становился все сильнее, превращаясь в самый настоящий смерч. По всему моему телу появилось множество мелких порезов, от которых невозможно было укрыться. Но я прилагал все возможные усилия, чтобы удержаться на земле. — Ты знаешь, зачем я здесь? — в пространстве вокруг меня прозвучал голос этой старухи. «Ты знаешь, для чего я пришла за тобой?» Теперь голос стал походить на мерзкий виск. «Что ты несешь, старуха?» — прокричал я. «Я пришла помочь тебе!» «Ха-ха-ха!» — виск превратился в невыносимый вопль. «Я пришла помочь тебе!» «Что?» — повторил я свой вопрос. «Ты из ума выжила. Раз ты пришла за мной, не трожь остальных людей!» «Помнишь наш уговор?» — стала невероятной силы, и вокруг нас летало даже несколько крупных монстров, и, кажется, они визжали и просили помощи. Но за разразившейся бурей я не видел и не слышал ничего, кроме голоса ведьмы, который пробирал до костей. «Ты! Ты! Дал мне обещание найти сердце дракона! И я пришла, чтобы помочь тебе в этом! Иначе...» «Ты будешь целую вечность искать его!» «Ты точно больная!» «Для чего тебе тогда уничтожать город?» «Я найду тебе сраное сердце, оставь людей в покое!» «Для чего, говоришь Арга, ха «Арг-ха-ха-ха! Ты многого не знаешь!» «Потому что этот город построен на костях!» «Но неспроста!» «Люди уже забыли свое истинное предназначение!» «Потому что там, за ним...» «На краю света спит дракон, и я пришла, чтобы пробудить его!» Хотя она и говорила урывками, но основную мысль я смог уловить — сопоставить и все сложить. «Дракон на краю света?» — так говорила старуха. А мальчишка говорил, что они называют этот обрыв, на котором стоит город, концом света. Так значит... «Чудовище из легенд!» — вновь заверещала старуха. «Оно проснулось! Наконец-то!» Даже отсюда, находясь на таком расстоянии от города и того самого обрыва, я услышал ужасающий рев, который сотрясал сами небеса. Этот рев пробирался под кожу, заставляя неметь мышцы. Казалось, что даже смерть стал тише из-за этой грозной силы. На мгновение все вокруг действительно стихло. А потом этот неистовый рев повторился. Но уже гораздо громче и ближе.